Глава 33. На борту судна, где спорили сирийцы, греки, киприоты и финикийцы, сравнивая цены и деля будущих покупателей, позаир держался особняком. Никто бы не узнал визире, Египта в молодом, неприметно одетом человеке, который вез с собой одну лишь старую циновку. На крыше возвышавшегося над палубой навеса среди тюков с товарами нес вахту убийца. Его спокойствие служило залогом того, что поглотителя теней поблизости не было. Кем оставался на носу? Он натянул на голову накидку, опасаясь, что его могут узнать, но купцы слишком увлеклись подсчетом барышей, чтобы интересоваться другими пассажирами. Благодаря сильному попутному ветру судно шло быстро. Капитан и вся команда получат хорошую надбавку, если прибудут к месту назначения раньше намеченного срока. и наземные купцы не любили терять время даром. Между сирийцами и греками возникла ссора. Сирийцы предложили грекам ожерелье из полудрагоценных камней в обмен на вазы с Родоса, которыми те торговали. Но Эллины с пренебрежением отнеслись к предложению, посчитав его убыточным. Это удивило Пазаира. Ему сделка показалась равноценной. Пройдя по большому рукаву реки, пересекавшему дельту с юга на север, торговое судно взяло курс на восток, вошло в воды Ра, приток, отходивший от основного русла, и направилась к пересечению путей, ведших в Ханаан и Палестину. Греки высадились во время короткой остановки, кем позаир и убийца последовали за ними. Ветхая пристань казалось заброшенной. Вокруг лишь болото до да заросли папируса вспорхнули потревоженные утки. Именно здесь, как мне доложили, Монтумес связался с греческими торговцами, сказал нубийца. Они отправились на юго-восток. Если пойдем за ними, мы его найдем. Купцы о чем-то переговаривались. Присутствие троицы явно их беспокоило. Один из купцов, немного прихрамывая, подошел к ним и спросил, чего вам надо взять в долг. В этом захолустье? В Мемфисе нам больше не дают. Разорились. Некоторые дела невозможно вести, у нас слишком обширные замыслы. «Следуя за вами, мы надеемся найти более понятливых людей». Грек, казалось, остался доволен. «Вам повезло». «Ваша обезьяна, она продается?» «Пока нет», — ответил Кем. «Есть любители. Это чудесное животное, тихое и мирное. Оно будет служить залогом. Вы сможете получить хорошую цену. Идти далеко? Два часа пути. Мы ждем слов Наконец караван тронулся в путь. «Все». Животные с тяжелой ношей шли, не спотыкаясь, привыкшие к своей нелегкой работе. Купцы постоянно ссорились. Пройдя заброшенное поле, они вышли к небольшому селению с низкими домами, окруженному стеной. «Не вижу храма», — удивился Пазаир. «Это селение знает лишь одного бога — выгоду», — со смешком ответил грек. «Именно ей мы верно служим, и от оттого нам хорошо». Они миновали главные ворота, которые охранили два стражника — заблаговременно присланные суда кемом. Все толкались, окликали друг друга, наступали соседям на ноги и вливались в нескончаемый поток, заполнивший узкие улочки, где открывались лавки торговцев. Больше всех здесь было палестинцев. Босоногие, с бородками, клинышком и пышными шевелюрами, перетянутыми на лбах лентами, они любовались своими разноцветными плащами, приобретенными у ливийцев. Ханаанцы, ливийцы, сирийцы осаждали лавки греков, ломившиеся от привезенных ваз и предметов туалета. Здесь же покупали мед и вино для застолья и ритуалов. Наблюдая за торговлей, Пазаир быстро заметил необычное явление. Покупатели ничего не предлагали взамен тех товаров, которые они приобретали. После горячих споров они лишь пожимали руку продавцу. Пазаир подошел к невысокому, бородатому, славоохотливому греку, предлагавшему великолепные серебряные кубки. «Мне нравится вот этот», — заявил он. «Какой изысканный вкус! Я, право, поражен. Почему? Это мой самый любимый. Расставание с ним повергнет меня в печаль, которую не передать словами. Увы, таков жестокий закон торговли. Коснитесь его, молодой человек. Погладьте его». Поверьте, он того стоит. Никто из ремесленников не способен сделать подобный. Сколько он стоит? Наслаждайтесь его красотой. Представьте его в вашем доме. Подумайте о завистливых и восхищенных взглядах ваших друзей. Сначала вы будете отказываться назвать имя купца, с которым вы совершили такую невероятную сделку. Затем признаетесь. Кто, кроме Перикла, может продавать подобные шедевры? «Он должно быть очень дорогой», — заметил Пазаир. «Что значит цена, если искусство достигло совершенства? Называйте! Перикол слушает вас». «Одна пятнистая корова», — предположил Пазаир. Во взгляде грека отразилось недоумение. «Я не очень люблю шутить». «Слишком мало». «Я не могу терять время на ваши грубые шутки». И купец обиженно перешел к другому клиенту. Позаир растерялся, ведь он предложил явно завышенную цену. Затем визирь обратился к другому греку. Тот же диалог с небольшими изменениями сопровождал сделку. В ключевой момент Позаир протянул руку. Купец нежно пожал ее и удивленно отдернул. «Но она пуста!» — воскликнул он. «А что в ней должно быть? Вы что, думаете, я отдаю вазы бесплатно?» «Конечно, серебро!» — У меня его нет. — Идите к ростовщикам, там вам дадут. — Где их найти? — На главной площади, там их больше десятка. Ошеломленный Пазаир пошел в направлении, указанном торговцам. Улочки вывели его на квадратную площадь, по сторонам которой располагались странные лавки. Пазаир осведомился. Это действительно оказались лавки ростовщиков. Визирь подошел к самой крупной лавке и встал в очередь. У входа расположились два вооруженных охранника — Они осмотрели его с головы до ног, проверяя, не ли он кинжал. Внутри оказалось несколько очень занятых людей. Один помещал на весы небольшие кусочки металла круглой формы, взвешивал их, затем раскладывал по ящичкам. «Вклад или изъятие?» — спросил он позаира «Вклад. Перечислите, что вы вкладываете?» «Ну, замялся визирь. Побыстрее другие клиенты ждут». «Учитывая огромный объем моего вклада, я хотел бы поговорить о его стоимости с вашим хозяином. Он занят. Когда я смогу его увидеть?» «Подождите». Через несколько минут служащий вернулся и сообщил, что хозяин приходит на закате. «Так деньги, это великое коварство, были введены в удаленном селении». Деньги в виде разменных монет, придуманные греками десятки лет тому назад, обходили страну фараонов. С ними наступал конец миновой торговли, и общество скатывалось к краху. Денежная система еще не сложилась, она появится в Египте лишь при Птолемеях, греческих правителях. Согласно наиболее распространенной сегодня точки зрения, монеты были изобретены в VII веке до нашей эры то есть спустя шесть веков после эпохи, описываемой в романе. Великое коварство стимулировало природную скупость рода человеческого и заставляло людей прикасаться руками к деньгам, оторванным от настоящих товаров. Предметы и продукты превращались в кружочки серебра и меди, тюрьму для человека. Хозяин лавки и богатейший местный ростовщик, полный человек с квадратным лицом, примерно 50 лет, уроженец Микен, постарался воссоздать на чужбине привычный облик родного дома – Повсюду стояли небольшие статуэтки и затейливо украшенные глиняные вазы самых разнообразных форм. «Мне сказали, что вы собираетесь сделать крупный вклад, — начал он. — Да, это так. — Из чего он состоит? — У меня много всего. — Скот? — Скот. — Зерно? — Да. — Суда? — Суда. — Что-нибудь еще? — Много всего другого. Толстяк, казалось, был впечатлен. «У вас достаточно монет?» — спросил его Пазаир. «Думаю, да, но...» «Чего вы опасаетесь?» «Ваша внешность не дает оснований думать, что у вас такое богатство. В путешествиях я не надеваю дорогие одежды. Я вас понимаю, но хотел бы иметь подтверждение моего состояния», — помог ему Пазаир. Ростовщик кивнул. «Дайте мне глиняную дощечку», — попросил визирь. Я хотел бы записать сделку на папирусе. У меня есть лучшие средства чтобы вселить в вас уверенность. Дайте эту дощечку». Толстяк в недоумении подчинился. Позаир сделал в глине глубокий оттиск своей печати. «Такая гарантия вам достаточно?» У толстяка глаза вылезли из орбит. Он в ужасе разглядывал печать визиря. «Что, что вы хотите?» — пробормотал он. «К вам приходил преступник» которого ищут по всему Египту. — Ко мне? Это невозможно. Его зовут Монтумес. Он был начальником стражи нарушил закон и был отправлен в изгнание. Его появление в Египте — серьезное преступление, о котором вы обязаны были незамедлительно сообщить. — Уверяю вас, что... — Хватит лгать, — посоветовал визирь. — Я знаю, что Монтумес приходил сюда по указанию распорядителя государственной казны, Упрямство ростовщика было сломлено. Он заговорил. «Почему я должен был отказаться от сделки с ним? Монтумес причислял себя к властьимущим. Чего он от вас хотел? Развернуть ростовщическую деятельность во всей дельте? Где он скрывается? Он уехал отсюда в порт Рокатис, египетское поселение на месте будущей Александрии. Разве вы забыли, что хождение монет запрещено?» что виновные в этом преступлении несут тяжкие наказания. — Я действую в рамках закона. — Разве вы не получали указ, собственноручно подписанный мной? Мантумес уверил меня, что на деятельность ростовщиков в Египте смотрят сквозь пальцы. — Вы неосторожны, — заметил Пазаир. — В Египте закон — не пустое слово. — Вы не сможете долго противостоять этому новшеству. — Этого новшества мы не хотим. «Я не один в этом деле. Мои коллеги... Поговорим с ними позже. Покажите мне город».